Глава девятая. Автомобиль шуршал по заснеженному асфальту, а я распластался на заднем сидении, обливаясь потом. Всё же поглощение доминант — дела хоть и полезное, но болезненное. А ещё обидно, что из трёх поглощённых образцов я получил сплошной мусор в виде дальнозоркости, психического отклонения, именуемого обсессивно-компульсивным расстройством, и эрозии магических каналов. Все это барахло тут же полетело в переработку. Казалось бы, нападение, организованное Юсуповым, принесло лишь немного денег и все. Но это было совершенно не так. Знаете, чем полезно доминанта «Карманных дел мастер? Тем, что помещая объект в ячейку, можно совершать различные манипуляции с ним. А точнее, есть возможность переместить немонолитные сегменты в соседнюю ячейку. Сложно объясняю? Тогда приведу пример. Старушка, ударившая меня отравленным кинжалом в спину, попала в пространственный карман. Пока она там находилась, я переместил ее кинжал, а также выпавшие волосы в соседнюю ячейку. Еще у нее нашлась связка игл, пропитанных нейротоксином. Судя по всему, старуха и мне в шею иглу, Её спутника я также обобрал до нитки. От старика мне достался двухзарядный пистолет скрытого ношения, кошелёк с двадцатью тысячами рублей и вставная челюсть. да, я и сам был удивлён этой находке. Но важно то, что на челюсти остались образцы слюны этого старпёра. Юрий смотрел в окно, когда в моей руке появилась слюнявая вставная челюсть, а ещё пучок седых волос. Ласковый голос Ут тут же сообщил. Образцы содержат следующие доминанты. Танец клинков повышает точность и скорость ударов кинжалами, а также позволяет обнаруживать уязвимые точки на теле жертвы. Полезность этой доминанты сложно недооценить. Чертовски важная вещь для убийцы. Идеальный баланс. Невозможно сбить с ног. Без комментариев. Навык, безусловно, полезный, но ячейку пирамиды ради него я бы не стал тратить. Следующие две доминанты объяснили, почему я не услышал старуху и пропустил укол в шею. Сердечная тишина. Сердце бьется настолько тихо, что его невозможно услышать. Тихий шаг подавляет шум от шагов. Безоткатное движение. Ускорение без инерции. Безоткатное движение — весьма занятная штука. Представьте, как с его помощью можно изменить рисунок боя. Ты двигался вправо и за долю секунды изменил траекторию движения, практически не прикладывая никаких усилий. Интересно, это доминанта будет работать в связке с молотом? Поглощение тени позволяет слиться с темнотой. Это, конечно, не контроль теней, как у Гаврилова и меня. но тоже весьма занятная доминанта. Аромат пустота. Тело не источает запах. А вот это интересно. Даже животные не смогут учуять обладателя этой доминанты. Она может весьма пригодиться во время вылазок в аномальную зону. Отсечение эмоций. Абсолютный контроль над собственными чувствами. Интересно. Кому из двух стариков принадлежала эта доминанта? Явно не бабке. Она показалась мне довольно импульсивной и взбалмошной натурой. Туманный ум. Защита от ментальных атак и допросов. Ого, даже такое бывает. Что ж, тогда от той парочки Титов не сможет добиться чистосердечного признания. Просто запытают до смерти, и на этом все закончится. В худшем случае старики будут водить барона за нос. Метка смерти оставляет энергетическую метку, отслеживающую цель. Похоже на мою доминанту охота на душу. Можно было бы передать ее Гаврилову, если доминанта выпадет, конечно. Невидимая паутина создает энергетическую сеть, реагирующую на движение. Интересно, интересно. Своеобразный защитный контур, чтобы отслеживать перемещение противника. Остановка звука создает зону абсолютной тишины. Весьма неплохая доминанта. У меня есть сфера безмолвия, а эти два старых жука, оказывается, могли самостоятельно создать подобную зону тишины. Интересно, когда они атаковали меня в переулке, хоть кто-то во всей округе слышал наш разговор? Проклятое касание замедляет тело жертвы. А, ага, теперь понятно, почему я на мгновение стал ощущать себя заторможенным. Судя по всему, это какой-то подвид проклятий. Весьма полезный подвид. Последний взгляд. Цель умирает с иллюзией, что убийца — ее любимый человек. Чертовски жестокий навык. Не хотел бы я увидеть и почувствовать, как моя родная мать вгоняет клинок в мою грудь. В сухом остатке что мы имеем? Имеем двух старпёров, которые стали шпионами не просто так. Очевидно, чтобы завладеть таким богатым набором навыков, им пришлось тренироваться долгие годы. Это заставляет меня признать, что сделал я правильный выбор, когда отпустил пернатова Сеню с видеокассетой. Юсупов получит запись, и пришлет по мою душу еще более подготовленных бойцов. А если я смогу их убить, тогда дождь из уникальных доминант омоет меня с ног до головы. Я своего рода инвестор, инвестор в нападение на мою скромную персону. Интересно, кого бы за мной прислали графы или князья? Уровень их бойцов всяко выше, чем уровень убийц, посланных жалким бароном. Как бы там ни было, я отдал приказ Ут поглотить доминанты и погрузился в чертоги разума. В пещере царила странная атмосфера. Рядом с пирамидой стоял самогонный аппарат, сотканный из пламени. Вокруг него носился огнёв и нашёптывал что-то невразумительное. «Так-так-так-так-так-так, мимик способен принять любую форму, а значит, если он станет забродившим фруктом, то в теории я смогу получить брагу. Угу. А если у меня будет брага?» Выглядел он болезненно, более того, безумно. Глаза выпучены, болтает сам собой, ничего не замечает вокруг. А вокруг самогонного аппарата летала Галина и орала на максимально высоких частотах. «Убитель! Честного голубчика грохнуть, что ли, готов? Господин! Гад голубчика грохнет!» Увидев меня, Галя стала вращаться вокруг, умоляющий, посматривая мне в глаза. «Старшина Огнев, что вы там делаете?» — поинтересовался я, увернувшись от взбесившегося булыжника. что делаю? Э, первак. Ещё немного, и в этом мире появится первый огненный самогон. Сейчас всё будет, только температурку добавлю». На его лице появилась сумасшедшая улыбка, а из ладони ударила тугая струя алой энергии, раскаливший аппарат до бела. «Мимо! Жарко!» раздался голос мимика из ёмкости, которую Огнёв принялся нагревать. Ты что туда мимо запихнул? Совсем сдурел. Возмутился я, влепив старшине за трещину. Этого хватило, чтобы сбить концентрацию и уничтожить его самогонный аппарат. На прохладный пол пещеры плюхнулся покрасневший мимик и шумно выдохнул. Хм, <связь> спасибо. <связь> Протянул мимо, но не успел он договорить, как Галина обрушилась на него сверху и произвела трансформацию в Галима. Глаза Голема угрожающе блеснули, уставились на Огнева, и Галима выдавил из себя. «Гаденыш!» «Отставить драки!» — рявкнул я. «Расскажи-ка мне, старшина, что это было?» Стальным голосом отчеканил я. «Что было, что было?» Как, по-твоему, я должен справляться со стрессом? Выпивки нет. Женского пола тоже. Если не брать в расчёт бесплотный голос и вот этот булыжник. Зло выпалил огнёв, зыркнув на Галима. А я, между прочим, уже неоднократно подох. Только каждый раз возвращаюсь в эту проклятую пещеру. Ой, всё, не ори. Если нужна выпивка, сейчас организуем. Главное, не лезть мимо. Усёк? — снисходительно сказал я. «Усёк, усёк!» Отвернувшись, кивнул Огнёв. Ну вот и славно. Я вывалился в реальность и попросил водителя остановиться у ближайшего магазина. Им оказался какой-то захудалый супермаркет, в котором удалось найти лишь пару ящиков пива, близкого к просрочке, а также коньяк армянский «Три звезды». Правда, коньяка было хоть за Леся. Купил сразу пять ящиков, расплатился на кассе, после чего отправил все это добро в пространственное кольцо, а из него уже в чертоге разума. Вернувшись в машину, я прикрыл глаза и попросил Юрия разбудить меня, когда прибудем на аэродром. Спать я, разумеется, не стал, а погрузился в чертоге разума. Атмосфера тут заметно поменялась. Причем она стала еще безумнее. Огнёв схватил Галину и с её помощью стал откупоривать бутылки пива. Когда три бутылки открылись, он всучил одну мимо, вторую — Галине, правда, она не смогла её взять, так как рук не было, а третью оставил себе. — Ну чё, салабоны, наконец-то обмоем знакомство! Огнёв повернулся в мою сторону и отсалютовал бутылкой. — Ваше здоровье, гражданин начальник! «И вам не хворать», — ответил я и направился в сторону пирамиды. «Вот же психопат! Из мимика сделать брагу? В кого я только мимо не превращал за долгие годы, но в брагу!» Остановившись у пирамиды, заметил, что зеленый ряд с физическими доминантами занят полностью. А ведь там оставалось две свободные ячейки. «Что ж, посмотрим, что выпало на этот раз». Я сосредоточился на двух серебряных кристаллах, и ими оказались «Танец клинков» и «Безоткатное движение». Тут же зазвучал голос Ут. «Доступно слияние следующих доминант. Танец клинков, безоткатное движение, фехтование. При слиянии будет создан конгломерат «Повелитель клинков». Вот это просто замеча...» Начал было я, но Ут продолжила говорить. Доступно слияние следующих доминант: Танец клинков, Безоткатное движение, Фехтование, Владыка рун. При слиянии будет создан конгломерат Рунный рыцарь. "Занятно", задумчиво проговорил я. «Ут, дай описание обоих конгломератов". Информация отсутствует. "Ах, просто замечательно", вздохнул я. "Что ж, «Я всегда был магом, поэтому выбираю рунного рыцаря. Проводи слияние». Запрос принят. Четыре кристалла лопнули и осыпались пылью. А через мгновение в физическом ряду появился новый камень с четырьмя лучами. На его гранях красовались весьма знакомые руны. Вот Сигур отвечает за поглощение магической энергии, а вот Бальмунг увеличивает физическую силу. Трофус повышает ловкость и скорость реакции. Всего я насчитал десяток различных рун. Между прочим, довольно полезных рун. Судя по всему, додумать я не успел, так как Ут услужливо зачитала описание конгломерата. Конгломерат «Рунный рыцарь» позволяет носителю использовать без потери манны ограниченный запас рун. Рунный инструментарий будет расширяться с повышением ранга конгломерата. Ну, я доволен. Полагаю, если бы я выбрал конгломерат-повелитель клинков, то улучшил бы свое фехтование в несколько раз. Безусловно, это здорово, но потенциал рунного рыцаря намного выше, так как руны можно использовать не только в бою, но и в повседневности. Использовал руну увеличения силы и сдвинул с места неподъемный камень. Использовал улучшение реакции и сумел миновать ловушки, расставленные неприятелем. Да и много чего еще. «Просыпайся! Приехали!» Прозвучал голос Юрия на краю сознания, и меня потрясли за плечо. Открыв глаза, я увидел довольно скромный аэродром. Два самолета, три вертолета. Причем самолеты были гражданские, а вот вертолеты — весьма боевого назначения. обвешанные ракетами и пулеметами. Должен признать, смотрятся они грозно. И знаете что? От этой грозности у меня по спине пошли мурашки. Да, вы правы. Я ненавижу летать. Точнее, не так. Я просто не доверяю летающим механизмам. К примеру, летя на Виверне, я точно знаю, что у нее внезапно не закончится Топливо. Не загорится крыло или еще какая причуть. А в железяках слишком много переменных, на которые я повлиять не в силах. Одно дело, если из строя вышла машина. Да пусть она хоть пылает пламенем, без разницы. Из нее легко выбраться и спастись. А как быть, когда загорелся самолет, несущий тебя на высоте 10 тысяч метров? Только обхватить колени, приняв позу эмбриона, и молить богов о пощаде. «Ты чего замер?» «А, еще не проснулся», — соврал я, открыл дверь и вылез наружу. «Жаль, в этой жизни я еще не подчинил себе ни одну виверну или дракона. Иначе хрен бы я полез в эту железяку». Юрий направился прямиком к вертушке, у которой курил пилот. На груди висят круглые летные очки, На руках беспалые перчатки из коричневой кожи, на лице — философское выражение, говорящее «мне на все по...» То, То есть, ну, плевать. «Это вас, что ли, надо покатать?» усмехнулся пилот, выпустив облако зловонного дыма. «Катать не надо. Надо довести до места в целости и сохранности», подал я голос, пожав руку пилоту. «Хм, крепкое рукопожатие!» — оценил пилот. — Меня, кстати, Мироном звать. Ну что, прыгать в кабину, докурю и помчим. — А долго лететь до места? — спросил Юрий, открывая раздвижную дверь. — Да как пойдет. Если небо будет чистым, то и за полчаса доберемся. А если встретим крылатых бестий, ну то можем и вовсе не долететь. Ха -ха Мирон рассмеялся так. что было совершенно неясно, он смеется или кашляет. А даже если и смеется, то с совершенно дурацкой шутки. Погибнуть, едва вступив в должность главы рода? Такого в моих планах точно не было. Ладно, в случае чего, мимо станет моими крыльями. А Юрка... Юрке придется познакомиться с жесткой посадкой. Шучу. Закину его в пространственный карман, а когда приземлюсь, отпущу. Так, что-то у меня шутки стали черношными. Заразился от пилота, что ли? Я забрался в кабину и уселся рядом с Мироном. Отсюда я, в случае чего, смогу спасти любителя черного юмора, а вместе с ним и Юрия. Да и вести воздушный бой всяко будет удобнее, имея хороший обзор. Пилот затушил сигарету, оно с вертолета. Бросил бычок в снег, после чего сел рядом со мной. «Мы летали, мы летали, лишь бы бабы от нас не залетали Ха -ха! Верно я говорю!» — расхохотался Мирон и толкнул меня в бок. «Хорошо, что эту шутку не слышит Гаврилов, а то бы мог возникнуть конфликт на ровном месте». Пилот пристегнулся, надел наушники и стал клацать тумблеры на приборной панели. «Я сам себе и пчелка, и оса, злобная пузатая оса!» Ни в склад, ни Влад напевал под нос Мирон, и вертолет, чихая, завелся. «Давай, развалина моя родимая, просыпайся!» Слова пилота заставили и меня пристегнуться. Хотя непонятно, как спасет ремень безопасности при падении с высоты. Винт на крыше вертолета начал вращаться с безумной скоростью, и мы неторопливо оторвались от земли, разбросав во все стороны снежную пыль. Почему-то Мирон выбрал путь по руслу реки Дема, хотя быстрее было бы лететь напрямик. Заметив мое выражение лица, он прокричал. «Напрямки можно в аномалии угодить! Там куча! А если по Деме лететь, то ничего с нами не станется. кстати Летом такого сома надёми вытащил. Охренеть просто. О! Он бросил управление и раскинул руки в стороны, показывая, какой огромный был сом. Вертолёт тут же клюнул носом и устремился к земле. Не сыты, доставлю в бельбей целыми. О, не факт, что здоровыми. Обожаю таких людей. Нет, ну правда, этому весельчаку ничто не сможет испортить настроение. Сам пошутил, сам посмеялся. А опасностей он, Падди, и вовсе не боится, так как вечно над ними насмехается. Отчаянный дуралей. Надеюсь, помимо этой напускной веселости, он и пилот отменный. «О, направо смотрите! В небе что-то блестит, видите?» прокричал Мирон. а «Морозная аномалия! В прошлом году, братик мой, Яшка, э мир его праху, влетел в блестяшку и того. Винт обледенел, как и Яшка, впрочем. А потом хлопысь об землю, и все. — Что, все? — выкрикнул с заднего сиденья Юрий. — А ничего, разлетелся на мелкие кусочки. Даже хоронить нечего было. Пустой гробик-то и зарыли в землю. Так же весело проговорил Мирон. Правда, в уголках глаз появилась нотка печали, которую он тут же прогнал. «А почему аномалия в небе? Обычно же все аномалии по земле стелятся?» — спросил я. Ха -ха, вот ты спросил! А я почем знаю? Вишь, ни разломов вокруг нихрена, а аномалия есть!» «Можно сказать, что братик мой и стал ее первооткрывателем. Эх, храни боги его душу!» Подумав немного, пилот добавил. «Мужики, говорят, чем дальше в аномальку залезешь, тем больше там всякой дичь творится». «Что такое аномалька?» — нахмурился я, догадываясь, что это аномальная зона, но стоило уточнить. «Лететь и закрывать разлом, и не знаете, что такое аномалька? Ну, даете!» — покачал головой Мирон и замолчал. Так и не получив ответа, дальше мы полетели молча. Русло реки Дема петляло из стороны в сторону, как бешеная собака. Хорошо, хоть Мирон не пытался повторить все пируэты, выписываемые рекой, иначе нас бы давно стошнило. Спустя полтора часа показался Белебей. точнее, пожарищи на месте Белебея. В небо вздымались чёрные столбы дыма, а вот огня уже не было. Всё, что могло, уже сгорело. Дороги перепаханы взрывами от снарядов, вокруг Белебея расположился мотострелковый корпус, который не давал тварям покинуть город. Судя по десятку сгоревших бронетранспортеров, здесь шли ожесточённые бои. Но люди так и сдержали натиск. На окраине Белебея струилась жёлтая дымка. По ней прокатывались раскаты ярко-белых молний, а всевидящее око высветило два десятка тварей, прячущихся в близлежащих зданиях. Чувствую, будет весело. «Ну чё, вас у мотострелков выбросить или поближе к разлому?» — спросил Мирон. «В каком смысле выбросить?» — напрягся я. «Ну, в смысле высадить?» пояснил Мирон, улыбнувшись, показав жёлтые зубы. «А, понял. Тогда давай у разлома. Незачем ноги бить», — ответил я, начав отстёгивать ремень безопасности.